Кассета вторая, дорожка четвертая, продолжение страницы 128. Человеческое общество – неомощная совокупность индивидов. Оно может существовать лишь благодаря взаимодействию различных коллективов, союзов людей, которые столь же реальны, как и составляющие их лица. Интересы этих союзов не к интересам их участников, так же как возможности и потребности группы людей не тождественны возможностям и потребностям одного человека. Следовательно, закон не конструирует фиктивные юридические образования, а просто признает за реально существующими объединениями лиц качество самостоятельных субъектов права. Особняком в ряду концепции юридических лиц стоит теория интереса Рудольфа фон Еринга, примечание 2, основателя социологической школы права, примечание 2. Смотрите название источника на немецком языке. Обычно Рудольфа фон Еринга относят к представителям фикционных теорий юридического лица. Однако в его концепции прослеживается и понимание реальности существования юридического лица как особого феномена правовой действительности, центра вытяжения прав физических лиц, использующих маску юридического лица в своих целях. Конец примечания. Еринг полагал, что юридическое лицо как таковое, как естественно природный субъект права в действительности не существует. Это не более, чем юридический курьез. Поскольку право – это система защищенных законом интересов, то законодатель дает правовую защиту отдельным группам людей, их коллективному интересу, позволяя им выступать вовне как единое целое. Но это, по мнению Еринга, не означает создание нового субъекта права. Таким образом, Еринг сочетал тезис о фиктивности самого юридического лица с признанием реальности стоящих за ним групп людей, осуществляющих его права И пользующихся выгодами такого положения Зарубежные исследования сущности юридического лица в двадцатом веке В целом не вышли за рамки рассмотренных выше концепций Пожалуй, в современной западной цивилистике возобладало прагматическое мнение о том Что, кавычки открываются, после стольких попыток разрешения вопроса о юридическом лице Ничего не может быть легче новой попытки его разрешения Но вместе с тем ничего не может быть более бесплодного Очки закрываются. Примечание третье. Ссылка на источник на французском языке. Конец примечания. Советская юридическая наука уделяла самое серьезное внимание исследованию теории юридического лица. В 40-е 50-е годы был создан целый ряд работ, заложивших основы современного понимания этого института. Страница 129. Внимание советских цивилистов концентрировалось в то время на изучении юридической личности государственных предприятий, однако сделанные ими выводы обладают значительной научной и методологической ценностью сегодня. В рамках общепринятого понимания юридического лица как реально существующего явления, обладающего людским субстратом, в советской цивилистике выделились три основные трактовки сущности государственного юридического лица. Теория коллектива, предложенная академиком А.В. Венедиктовым, примечание первое, исходит из того, что носителями права субъектности государственного юридического лица являются коллектив рабочих и служащих предприятий, а также всенародный коллектив, организованный в социалистическое государство. Примечание первое. Смотрите. Венедиктов А.В. Государственная социалистическая собственность. Москва, Ленинград, 1948. Конец примечания. Сходные взгляды высказывали С.Н. Братусь, О.С. И.О.Ф. и В.П. Грибанов. Примечание второе. Смотрите. Братусь. С.Н. Юридические лица в советском гражданском праве. Москва. 1947. И.О.Ф. О.С. Советское гражданское право. Москва. 1967. Грибанов. В.П. Юридические лица. Москва. 1961. Конец примечания. Теория государства, разработанная С. и Аскиназием, примечание третье, основывается на положении о том, что за каждым государственным предприятием стоит собственник его имущества, само государство. Следовательно, людской субстрат юридического лица нельзя сводить к трудовому коллективу данного предприятия. Примечание третье. Аскиназий, С.И. Э. Об основаниях правовых отношений, Между государственными и социалистическими организациями ученые записки Ленинградского юридического института выпуск 4 Ленинград, 1947 Конец примечания. Государственное юридическое лицо – это само государство, действующее на определенном участке системы хозяйственных отношений. Теория директора, наиболее полная, исследованная в работах Юка Толстого, примечание 4 исходит из того, что главная цель – Наделение организации правами юридического лица – это обеспечение возможности ее участия в гражданском обороте. Именно директор уполномочен действовать от имени организации в сфере гражданского оборота, поэтому он и является основным носителем юридической личности государственного юридического лица. Примечание 4. Смотрите, Толстой, ЮК, содержание гражданского гражданско-правовая защита права собственности в СССР. Ленинград, 1955. Конец примечания. Общей для всех этих концепций является идея наличия людского субстрата, лица или коллектива в государственном юридическом лице. Возможно, однако, и принципиальный иной трактовка его сущности. Так еще в 20-е годы в СССР получило значительное распространение теории персонифицированного, целевого имущества. Примечание 5. Смотрите, Ландсков. СН Субъекты прав, лица Научные комментарии Гражданского кодекса Выпуск 3, Москва, 1928 Вольфсон, Ф. Учебник гражданского права, Москва, 1930 Удивительно, как с годами фикционная теория персонифицированной цели А. фон Бринца смогла превратиться в сугубо реалистическую концепцию, сохранив при этом свое название Сегодня одним из наиболее активных сторонников этой теории, пожалуй, является Е. А. Суханов Он трактует юридическое лицо как определенным образом организованный имущественный комплекс, юридически являющийся самостоятельным участником оборота. Смотрите Суханов Е.А. Правовые основы предпринимательства. Москва, 1993, страница 14-15. Конец примечания. Ее сторонники считали главной функцией юридического лица «Объединение различных имуществ в единый комплекс и управление этим имущественным комплексом» Страница 130 Значит, обособленное имущество является реальной основой юридического лица, его законодатель и персонифицирует, наделяя владельца имущества правами юридического лица. Особую актуальность эта теория приобрела благодаря появившейся в современном законодательстве возможности создания юридического лица единственным учредителем. Примечание первое. Смотрите, Мусин, В.А. Одночленные корпорации в буржуазном праве. Правоведение, 1981, номер 4. Кулагин, М.И. Избранные труды, Москва, 1997, страница 19-28. Конец примечания. Ведь людской субстрат в одночленных корпорациях не играет важной роли. В условиях, когда персональный состав участников и организационная структура нескольких юридических лиц могут быть идентичными, только имущественная обособленность позволяет их различить. В 50-е и последующие годы известное распространение получила теория, сторонники которой, ограничиваясь констатацией того, что юридическое лицо — это социальная реальность, в сущности отказываются от попыток выявить его людской субстрат. Эта теория известна в цивилистической науке как теория социальной реальности юридических лиц. Ее придерживались в частности Д.М. Генкин, и Б.Б. Черепахин Примечание второе Смотрите, Генкин, Д.М Значение применения Института юридической личности во внутреннем и внешнем товарообороте СССР Сборник научных трудов Института народного хозяйства имени Г.В. Плеханова Выпуск 9, 1955. Черепахин, Б.Б Волеобразование и волеизъявление юридических лиц, правоведение 1958 номер 2, конец примечания. Противники этой теории не без оснований указывали на то, что задача цивилистики состоит в том, чтобы выявить специфические признаки юридического лица как социальной реальности, поскольку не всякая социальная реальность есть юридическое лицо. А эту задачу теория социальной реальности перед собой как раз и не ставит. Значительную известность получили и научные концепции таких авторов, как О.А. Красавчиков, теория социальных связей, примечание 3. А. А. Пушкин. Теория организации, примечание 4. Б. И. Пугинский, примечание 5. Примечание третье. Смотрите, Красавчиков ОА. Сущность юридического лица. Советское государство и право 1976 номер 1. Конец примечания. Примечание 4. Смотрите, Пушкин АА. Правовые формы управления промышленностью в СССР. Автореферат докторской диссертации «Харьков 1964» Конец примечаний Примечание пятое Во взглядах Б.И. Пугинского можно усмотреть некоторые параллели с концепцией юридического лица Еринга Он также полагает, что юридическое лицо – это своеобразный прием юридической техники Благодаря которому организация получает возможность участвовать в гражданском обороте Смотрите, Пугинский, Б.И. Гражданско-правовые средства в хозяйственных отношениях Москва 1984. Конец примечаний. Одновременное существование множества столь разных научных теорий юридического лица объясняется огромной сложностью этого правового явления. Страница 131. На разных этапах развития экономики на первый план выдвигались то одни, то другие признаки юридического лица в зависимости от того, какая из функций этого института превалировала на этом этапе. Соответственно, развитие научных взглядов в целом отражало и отражает эволюцию института юридического лица. Правосубъектность юридического лица. Под правосубъектностью юридического лица понимается наличие у него качеств субъекта права, то есть правоспособности и дееспособности. В науке гражданского права принято различать общую, универсальную и специальную правоспособность. Общая правоспособность означает возможность для субъекта права иметь любые гражданские права и обязанности. необходимые для осуществления любых видов деятельности. Именно такой правоспособности обладают граждане. Специальная правоспособность предполагает наличие у юридического лица лишь таких прав и обязанностей, которые соответствуют целям его деятельности и прямо зафиксированы в его учредительных документах. До недавнего времени юридические лица в России могли обладать лишь специальной правоспособностью, что несомненно сдерживало развитие рыночных отношений. Новый Гражданский кодекс Российской Федерации 1994 года наделил частные коммерческие организации общей правоспособностью. Примечание первое. Строго говоря, еще до принятия нового Гражданского кодекса принцип общей правоспособности коммерческих организаций был зафиксирован указом Президента Российской Федерации от 28 июля 1994 года, номер 1482, Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, номер 11. Статья 1194. Конец примечания. Было бы ошибочным, однако, полагать, что теперь правоспособность юридических лиц носит по общему правилу универсальный характер. Анализ статьи 49 Гражданского кодекса показывает, что общим принципом для юридических лиц, как и прежде, остаются специальная правоспособность. Универсальная же правоспособность носит характер исключения из общего правила. которые, как известно, не может толковаться расширительно и действует лишь в отношении коммерческих, негосударственных, юридических лиц. Примечание второе. Участники любой коммерческой организации могут сузить объем ее правоспособности, то есть сделать ее специальной. Для этого необходимо лишь закрепить в уставе организации конкретные по извлечения прибыли, цели и предмет, перечень видов ее деятельности. Кроме того, для некоторых коммерческих, негосударственных, юридических лиц Законом изначально предусмотрена лишь специальная правоспособность. К ним в частности относятся банки, страховые организации, предприятия, осуществляющие частную охранную деятельность и другие. Конец примечания. Этот вывод ничуть не колеблет даже тот факт, что ныне такие организации составляют численное большинство в стране. Сохранение специальной правоспособности за многими видами юридических лиц не только оправдано, но и необходимо. Так создавая некоммерческую организацию, учреждение, фонд и тому подобное, ее учредители, очевидно, преследуют вполне определенные социальные, культурные и иные общеполезные цели. Освобождение такой организации от любых уставных ограничений, предоставление ей полной свободы действий привело бы к игнорированию интересов учредителей. Страница 132. Аналогичным образом и государство, закрепляя за унитарным предприятием свое имущество, заинтересовано в его использовании, по определенному назначению в соответствии с тем предметом деятельности, который определен уставом предприятия. Правоспособность юридического лица возникает в момент его создания, который приурочен к его государственной регистрации в скобках пункт 3, статьи 49 и пункт 2 статьи 51 Гражданского кодекса и прекращается в момент исключения его из Единого государственного реестра юридических лиц, в скобках пункт 8 статьи 63. Гражданского кодекса Объем правоспособности юридического лица определяется не только ее общим или специальным характером. Юридическое лицо не может обладать такими правами, которые в силу своей специфики могут принадлежать лишь гражданам. Осуществление некоторых видов деятельности требует получения от государства специальных разрешений, лицензий. Кроме того, законом могут быть установлены специальные ограничения правоспособности. для отдельных видов юридических лиц. Примечание первое. Так, права предприятия, основанного на праве хозяйственного ведения, по распоряжению своим имуществом могут быть обусловлены получением согласия собственника имущества. В скобках пункт 2 статьи 295 Гражданского кодекса. Конец примечания. Применительно к юридическим лицам Со специальной правоспособностью важно разграничивать предмет их уставной деятельности и конкретные правомочия по осуществлению этой деятельности. Так торговля не входит в предмет уставной деятельности религиозной организации. Однако право совершения сделок купли-продажи, к примеру, культового инвентаря у таких организаций не оспаривается, если это необходимо для ведения их основной деятельности. Таким образом, в сфере гражданского оборота конкретные правомочия организации со специальной правоспособностью Могут быть швыри предметы ее уставной деятельности. Для участия в гражданском обороте юридическому лицу необходимо не только правоспособность, но и дееспособность. В отличие от граждан у юридических лиц право и дееспособность возникает и прекращается одновременно. Наличие у юридического лица дееспособности означает, что оно своими собственными действиями может приобретать, создавать, осуществлять и исполнять гражданские права и обязанности. Деятельность юридического лица это естественная деятельность людей, составляющих организацию, ибо только люди способны к сознательным волевым действиям, однако их роль в осуществлении дееспособности юридического лица различна. Одни своими действиями приобретают и создают для юридического лица права и обязанности, другие способствуют осуществлению уже приобретенных прав и выполнению обязанностей. Приобретение и отчасти осуществления прав и обязанностей Прерогатива так называемого органа юридического лица. Органы юридического лица – это правовой термин, обозначающий лицо, единоличный орган или группу лиц, коллегиальный орган, представляющих интересы юридического лица в отношениях с другими субъектами права без специальных на то уполномочий, без доверенности. Страница 133. Примечание первое. Понятие органа как особого рода представителя интересов юридического лица убедительно обосновывается Г.В. Цеповым в работе «Понятие органа юридического лица по российскому законодательству». Правоведение 1998, номер 3, страница 89-93, конец помечания. В соответствии со статьей 53 Гражданского кодекса, именно через свои органы юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности. Поэтому действия органа рассматриваются как действия самого юридического лица. Юридическое лицо может иметь как один орган, директор, правление и тому подобное, так и несколько, одновременно, например, директор и дирекция, правление и председатель правления, причем они могут быть и единоличными, и коллегиальными. Органы могут назначаться, если у юридического лица единственный учредитель или избираться, если участников учредителей несколько. Статья 174 Гражданского кодекса впервые вводит общие правила на случай совершения органом юридического лица сделок с превышением его полномочий, установленных учредительными документами. Подобные сделки могут признаваться недействительными только в том случае, если другая сторона знала или заведомо должна была знать о таком превышении. Гражданские права и обязанности для юридического лица могут приобретать его представители, действующие на основе доверенности, выдаваемой органами юридического лица. Осуществление приобретенных органом или представителем юридического лица прав и исполнение обязанностей, например, выполнение заключенных договоров, как правило невозможно без целенаправленной деятельности всего коллектива работников организации. В той мере, в какой действия работников организации охватываются их служебными обязанностями, такие действия также рассматриваются, как действия самого юридического лица, за которое оно несет ответственность. Смотрите статью 402 Гражданского кодекса. Индивидуализация юридического лица. Индивидуализация юридического лица, то есть его выделение из массы всех других организаций, осуществляется путем определения его местонахождения и присвоения ему наименования. Местонахождение юридического лица определяется местом его государственной регистрации, Примечание 2, если в соответствии с законом в учредительных документах юридического лица не установлено иное, В скобках пункт 2 статьи 54 Гражданского кодекса. Примечание 2. Однако впредь до введения в действие специального закона о регистрации юридических лиц местном нахождении организации все же следует считать нахождения ее органов. Это весьма спорное правило введено постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 1 июля 1996 года номер 6-8. о некоторых вопросах, связанных с применением части 1 Гражданского кодекса Российской Федерации. Сборник постановлений пленумов Верховных судов СССР и РСФСР Российской Федерации по гражданским делам. Москва, 1999, страница 313. Конец примечания. Так, если предприятие зарегистрировано регистрационной палатой Санкт-Петербурга, то местом его нахождения с юридической точки зрения будет считаться город Санкт-Петербург в существующих административных границах. Страница 134. Конкретный адрес юридического лица указывается в уставе или учредительном договоре и, как правило, привязан к месту нахождения его постоянно действующего органа. Определение точного местонахождения юридического лица важно для правильного применения к нему актов местных органов власти, предъявления исков, исполнения в отношении него обязательств, скобка, статья 316 Гражданского кодекса и решения многих других вопросов. Наименование юридического лица обязательно должно включать в себя указание на его организационно-правовую форму. Все некоммерческие, а также некоторые коммерческие организации, например, унитарные предприятия, должны включать в свое название также указание на характер их деятельности. Фирменное наименование или фирма – это название коммерческой организации. пред до принятия специального нормативного акта порядок использования и защиты фирменных наименований регулируется Гражданским кодексом и в части не противоречащим ему положением о фирме 1927 года. Прим. первое. Смотрите. Положение о фирме, утвержденное постановлением Центрального исполнительного комитета и Совета народных комиссаров Советских Социалистических Республик от 22 июня 1927 года. Собрание законодательства Союза Советских Социалистических Республик 1927 номер 40 статья 395. Конец примечания. Право на фирму, то есть возможность использования фирменного наименования в гражданском обороте, является личным неимущественным правом коммерческой организации и носит абсолютный характер. Оно неотделимо от самой организации и может отчуждаться только вместе с ней. Статья 54 Гражданского кодекса исходит из необходимости специальной регистрации фирменного наименования, с момента которой и возникает право на фирму. Однако процедура такой регистрации пока еще не разработана, и на практике регистрация юридического лица означает одновременную регистрацию его фирмы. Кроме того, в соответствии со статьей 8 Парижской конвенции об охране промышленной собственности 1883 года, участником которой является и Россия, Право на фирменные наименование охраняется во всех государствах участниках конвенции в силу самого факта его использования предприятием. При этом такая охрана должна предоставляться даже в том случае, если фирменное наименование, вопреки требованиям национального законодательства, не было зарегистрировано должным образом. В гражданском обороте необходимо индивидуализировать не только юридическое лицо, но и его продукцию, товары, работы и услуги. Ведь одни и те же виды товаров могут выпускаться многими организациями. Для того, чтобы их различать, используются производственные марки, товарные знаки и наименования мест происхождения товаров. Производственная марка – это словесный, описательный способ индивидуализации товара. Она в обязательном порядке помещается на самом товаре или его упаковке и обычно включает в себя фирменное наименование предприятия-изготовителя его адрес, название товара, ссылку на стандарты, которым должен соответствовать товар, перечень его основных потребительских свойств и ряд других данных. Страница 135. Примечание первое. Смотрите статью 7 и 8 Закона Российской Федерации о защите прав потребителей от 7 февраля 1992 года, номер 2300-1, с изменениями от 9 января 1996 года, ведомости Российской Федерации 1992, номер ну, 15, статья 766, собрание законодательства Российской Федерации 1996, номер 3, статья 140, конец примечания. Производственная марка может применяться юридическим лицом, без какой-либо специальной регистрации сама по себе не пользуется правовой защитой. Товарный знак представляет собой словесное, изобразительное, объемное или иное условное обозначение товара или группы товаров, используемое для его отличия от однородных товаров других изготовителей. Примечание второе. Так на книгах, выпущенных издательством Санкт-Петербургского государственного университета помещается стилизованное изображение здания 12 коллегий, которое является товарным знаком издательства. Конец примечания. Использование товарного знака является субъективным правом товаропроизводителя и возможно только после регистрации знака в патентном ведомстве. В отличие от производственной марки, товарный знак, как правило, не содержит информации о виде, качестве, свойствах самого товара, а если она и присутствует в знаке, то не пользуется правовой охраной. В большинстве случаев товарный знак регистрируется за одним юридическим лицом, которое имеет исключительное право его использования и может передать это право по лицензионному договору другой организации. Закон Российской Федерации о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров, (примечание 3, допускает также возможность регистрации коллективных товарных знаков которые закрепляются за ассоциациями или союзами предприятий и могут использоваться всеми участниками таких объединений. Примечание 3. Закон Российской Федерации о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров от 23 сентября 1992 года номер 3520-1 Ведомости Российской Федерации 1992 номер 42, статья 2322. Конец примечания. Организации, основная деятельность которых заключается в оказании услуг в выполнении работ, могут зарегистрировать и использовать знак обслуживания, который приравнивается к товарному знаку. Свойства некоторых товаров в значительной степени определяются природными условиями или людскими факторами той местности, где они происходят, например, каслинское литье или дымковская игрушка. Организации, изготавливающие такую продукцию, имеют право зарегистрировать и использовать Наименование места происхождения товара. Примечание 4. Смотрите правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию и предоставление права пользования наименованием места происхождения товара и заявки на предоставление права пользования уже зарегистрированным наименованием места происхождения товара, утвержденные раз патентом 11 февраля 1997 года с изменениями от 19 декабря 1997 года. Бюллетень нормативных актов. 1997 номер 7 1998 номер 3 Конец примечания Страница 136 Право пользования таким наименованием не является исключительным и поэтому может закрепляться за любыми лицами, производящими аналогичный товар в той же местности В отличие от товарного знака, право использования и наименование места происхождения товара является бессрочным и не может передаваться по лицензии другим лицам. Параграф 2. Образование и прекращение юридических лиц. Образование юридического лица. В зависимости от характера участия государственных органов в регистрации юридического лица, наука гражданского права традиционно выделяет следующие способы образования юридических лиц. Распорядительный порядок характеризуется тем, что юридическое лицо возникает на основе одного лишь распоряжения учредителя, а специальная государственная регистрация организации не требуется. Именно в таком порядке в Союзе Советских Социалистических Республик возникало подавляющее большинство государственных предприятий и учреждений. Главенствующая роль государства в системе плановой экономики. Его доминирование над гражданским обществом позволяли обойтись без особой процедуры государственной регистрации создаваемого юридического лица. В странах с рыночной экономикой место распорядительного порядка заступает, как правило, явочный порядок образования юридических лиц. Для него также характерно отсутствие специальной государственной регистрации организаций, которые создаются в силу самого факта волеизъявления учредителей. Выражение ими намерения действовать в качестве юридического лица. Примечание первое. Так некоторое время в России в явочном порядке создавались профессиональные союзы их объединения и отделения. Смотрите пункт 2. Постановление Верховного Совета Российской Федерации о регистрации общественных объединений в РСФСР и регистрационном сборе. От 12 декабря 1991 года номер 2057-1. Ведомости Российской Федерации 1992 номер 7 статья 299-я. За рубежом явочный порядок применяется, например, при создании ассоциаций во Франции и некоммерческих учреждений в Швейцарии. Конец помечания. Статья 51 Гражданского кодекса не предусматривает никаких исключений из общего правила о необходимости государственной регистрации юридических лиц, поэтому можно полагать, что распорядительные, а также явочные способы образования организации в настоящее время в России не применяются. Разрешительный порядок образования юридического лица предполагает, что создание организации разрешено тем или иным компетентным органам. В Союзе Советских Социалистических Республик в таком порядке создавалось большинство общественных и кооперативных организаций, причем в разрешении на создание юридического лица могло быть отказано по мотивам нецелесообразности. Действующее законодательство не допускает отказа в регистрации по мотивам нецелесообразности в скобках абсад 2 пункта 1 статьи, 51 Гражданского кодекса. Но в принципе сохраняет разрешительный порядок создания некоторых видов юридических лиц. Страница 137. Примечание первое. Для создания объединений коммерческих организаций, союзов или ассоциаций необходимо предварительное согласие Федерального антимонопольного органа ГКАП. Практически такое же согласие нужно и для создания любой коммерческой организации, если суммарная стоимость активов и ее учредителей... превышает 100 тысяч минимальных размеров оплаты труда. В скобках смотрите пункты 1 и 4 статьи 17 Закон РСФСР о конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках от 22 марта 1991 года с изменениями от 24 июня 1992 года, 25 мая 1995 года и 6 мая 1998 года, номер. 948-1 Ведомости Российской Федерации 1991 номер 16 статья 499. Собрание законодательства Российской Федерации 1995 номер 25 статья 1977. 1998 номер 19 статья 2066. В России, как и в большинстве европейских стран, разрешительный порядок предусмотрен также для образования страховых обществ и банков. Смотрите например, инструкции Центрального Банка России о порядке применения федеральных законов, регламентирующих процедуру регистрации кредитных организаций, лицензирование банковской деятельности от 23 июля 1998 года, номер 75-и, Вестник Банка России, 1998, номер 55. Приказ Росстрахнадзора об утверждении положения о государственной регистрации объединений страховщиков от 26 апреля 1993 года, Номер 02-02-13. Российские вести, 1993-13 мая. Конец примечания. При нормативно-явочном порядке образования юридического лица согласие каких-либо третьих лиц, включая государственные органы, не требуется. Регистрирующий орган лишь проверяет, соответствует ли закону, учредительные документы организации, соблюден ли установленный порядок ее образования, после чего обязан зарегистрировать юридическое лицо. Такой порядок образования юридических лиц наиболее распространен в России и за рубежом. Правовой основой деятельности любого юридического лица наряду с законодательством являются его учредительные документы. Именно в них учредители конкретизируют общие нормы права применительно к своим интересам. Состав учредительных документов для разных видов юридических лиц различен. Так, общество с ограниченной или дополнительной ответственностью, ассоциации и союзы действуют на основе учредительного договора и устава. правовой базой деятельности хозяйственных товариществ полных и навере является учредительный договор. Для остальных юридических лиц единственным учредительным документом считается их устав. Учредительный договор это консенсуальный гражданско-правовой договор, регулирующий отношения между учредителями в процессе создания и деятельности юридического лица. Его можно рассматривать как разновидность договора простого товарищества, договора о совместной деятельности, хотя существует и мнение о том, что это самостоятельный договорный тип. Примечание второе. Смотрите, например, Козлова Н.В. Учредительный договор о создании коммерческих обществ и товариществ. Москва, 1994. Конец примечания. Он может заключаться только в письменной форме, простой или нотариальной, и вступает в силу, как правило, с момента заключения. Устав, в отличие от учредительного договора, не заключается, а утверждается учредителями. Однако это отличие не носит принципиального характера. и связано лишь с различной процедурой принятия документа. Страница 138. Устав, как правило, подписывают не все учредители, а специально уполномоченные ими лица, например, председатель и секретарь общего собрания учредителей. Устав можно рассматривать в качестве локального нормативного акта, определяющего правовое положение юридического лица и регулирующего отношения между участниками и самим юридическим лицом. Примечание первое. Вопрос о правовой природе устава юридического лица чрезвычайно сложен. Наряду с традиционными трактовками устава как гражданско-правового договора смотрите Шершиневич ГФ курс торгового права 1908 том 1 страница 444 или локального нормативного акта смотрите Генкин ДМ краткий курс кооперативного права Москва 1929 страница 3 появляются новые теоретические конструкции смотрите Цепов ГВ договор или обязательство журнал для акционеров 1999 номер 1 Страница 34-35. Конец примечания. Устав вступает в силу с момента регистрации самого юридического лица. Ряд некоммерческих организаций может действовать также на основе общего положения об организациях данного вида. Примечание второе. Или общего устава общественного объединения. Примечание третье. Примечание второе. Так, первичные профсоюзные организации могут действовать на основе общего положения о них, утверждаемого соответствующим профсоюзом. Пункт 1. статьи 7 Федерального закона о профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности от 12 января 1996 года. Конец примечания. Примечание 3. Отделения общественных объединений, являющихся юридическими лицами, могут действовать на основании устава того, общественного объединения, в структуру которого они входят, без принятия каких-либо индивидуальных учредительных документов. Смотрите часть 8 статьи 21 закона об общественных объединениях. Конец примечания. Содержание учредительных документов в общем виде определяется статьей 52 гражданского кодекса для отдельных видов юридических лиц в соответствующих разделах гражданского кодекса и специальных нормативных актах. Примечание 4. Так, содержание устава учредительного договора коммерческого банка определяется пунктом 2 статьи 52, пунктом 3 статьи 98 Гражданского кодекса, пунктом 3 положение о порядке государственной регистрации субъектов предпринимательской деятельности, утвержденных указом Президента Российской Федерации от 8 июля 1994 года номер 1482. Статья 9. Закон РСФСР о банках и банковской деятельности в редакции от 3 февраля 1996 года с изменениями от 31 июля 1998 года. Собрание законодательства Российской Федерации 1996, номер 6, статьи. статья 492, 1998, номер 31, статья 3829, а также пункт 3.1 «Инструкции Центрального банка России». о порядке применения федеральных законов, регламентирующих процедуру регистрации кредитных организаций и лицензирования банковской деятельности от 23 июля 1998 года. Конец примечания. Государственная регистрация юридических лиц. Государственная регистрация является завершающим этапом образования юридического лица, на котором компетентный орган проверяет соблюдение условий необходимых для создания нового субъекта права и принимает решение о признании организации юридическим лицом. После этого основные данные об организации включаются в единый государственный реестр юридических лиц и становятся доступными для всеобщего ознакомления. В соответствии со статьей 51 Гражданского кодекса проведение регистрации всех юридических лиц возложено на органы юстиции. Однако пока органы юстиции не обладают необходимыми для этого возможностями. Страница 139. Поэтому на практике государственная регистрация юридических лиц осуществляется различными органами. Примечание первое. Главную роль среди которых играют регистрационные палаты субъектов Российской Федерации. Примечание первое. Министерство юстиции России и его местное управление регистрируют общественные и религиозные объединения. Местные органы власти, районные администрации регистрируют товарищества домовладельцев, Потребительские кооперативы и их предприятия. Предприятия с иностранными инвестициями регистрируются Государственной регистрационной палатой и ее местными отделениями. Коммерческие банки регистрируются Центральным банком. Конец примечания. До принятия специального закона о регистрации юридических лиц соответствующая процедура регулируется специальными нормативными актами об отдельных видах юридических лиц. Указом президента Российской Федерации об упорядочении государственной регистрации предприятий и предпринимателей. на территории Российской Федерации от 8 июля 1994 года номер 1482 в отношении коммерческих организаций и внутренними правилами, принятыми в отдельных регистрирующих органах. Примечание второе. Регистрационная палата Санкт-Петербурга действует на основе распоряжения мэра Санкт-Петербурга о порядке регистрации юридических лиц и физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица. от 18 февраля 1994 года, номер 140-р, в редакции от 5 июля 1995 года, вестник мэрии Санкт-Петербурга, 1994, номер 3, страница 5-13, конец примечания. Для регистрации юридического лица обычно представляются следующие документы. Заявление учредителя о регистрации, устав организации, учредительный договор или решение учредителей о создании юридического лица в виде протокола собрания учредителей. Свидетельство об уплате регистрационной пошлины, а для коммерческих организаций также документы, подтверждающие оплату не менее 50% уставного капитала предприятия. Отказ в регистрации может последовать лишь в случаях несоответствия учредительных документов организации закону или несоблюдения установленного порядка образования юридического лица и может быть обжалован в суд. Также в суд можно обратиться и в случае уклонения компетентного органа от регистрации юридического лица Например, при пропуске, установленного для регистрации сока. Прекращение деятельности юридического лица. Прекращение деятельности юридического лица происходит в результате его реорганизации, кроме случаев выделения состава юридического лица другой организации, или ликвидации, и, как правило, вносит окончательный характер. Однако закон предусматривает и возможность временного прекращения, то есть приостановления деятельности ряда организаций. Примечание 3. Приостановление деятельности общественных объединений на срок до 6 месяцев возможно только по решению суда как санкция за нарушение Конституции и законодательства Российской Федерации. Статья 42 Закона об общественных объединениях. Конец примечания. Страница 140. При реорганизации Все права и обязанности реорганизуемого юридического лица или их часть переходят к ним субъектам права, то есть происходит правоприемство. Реорганизация юридических лиц может осуществляться путем слияния нескольких организаций лиц в одну новую, присоединения юридического лица к другому, разделение юридического лица на несколько новых организаций, выделение из состава организации других юридических лиц или преобразования, то есть смены организационно-правовой формы юридического лица. Примечание первое. Буквальное толкование статьи 68 Гражданского кодекса приводит к выводу, что преобразование хозяйственного общества или товарищества возможно только в другой вид хозяйственного общества или товарищества или в производственный кооператив с учетом требований статей 92 и 104 Гражданского кодекса. Исключением из этого правила являются возможности преобразования объединения юридических лиц в хозяйственное общество и товарищество о чем говорит пункт 1 статьи 121 Гражданского кодекса. Можно полагать, что законодатели исходят из общего принципа о том, что преобразование юридического лица возможно лишь сохранением существующего объема правоспособности, общей или специальной. В противном случае было бы невозможно осуществление универсального правоприемства, его большая часть прав и обязанностей, вытекающих из общей правоспособности, повисает в воздухе, когда правоприемником является специально правоспособное лицо. И наоборот, организация со специальной правоспособностью не в состоянии передать правоприемнику больше прав, чем имеет сама. Конец примечания. Реорганизация, как правило, проводится по решению участников юридического лица или собственника его имущества, то есть добровольно. Однако в отношении коммерческих организаций закон предусматривает и такие случаи, когда реорганизация может быть произведена принудительно. Примечание второе. Например, Статья 19. Закона РСФСР о конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках. Конец примечания. Причем, если решение суда или компетентного государственного органа о реорганизации не выполнено в установленный срок, суд назначает внешнего управляющего юридическим лицом, который и осуществляет его реорганизацию. В скобках пункт 2 статьи 57 Гражданского кодекса. В зависимости от того, в какой форме проводится реорганизация юридического лица, она оформляется либо разделительным балансом, разделение, выделение, либо передаточным актом слияние, присоединение, преобразования. При выделении разделении или слиянии нескольких организаций возникает как минимум один новый субъект права, поэтому в таких случаях реорганизация считается законченной в момент государственной регистрации вновь созданных юридических лиц. При присоединении новых юридических лиц не возникает, и, следовательно, реорганизация завершается в момент исключения присоединенной организации из единого государственного реестра. Во многих случаях проведение реорганизации способно резко изменить соотно соотношение сил товаропроизводителей на рынке и привести к ограничению конкуренции. Для предотвращения этих негативных последствий, пункт первый – Статья 17 Закон РСФСР о конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках устанавливает обязательную процедуру получения согласия Федерального антимонопольного органа на слияние или присоединение коммерческих организаций, сумма активов которых превышает 100 тысяч минимальных размеров оплаты труда, а также на слияние или присоединение союзов или ассоциаций коммерческих организаций. Страница 141. Примечание первое. Часть 4 пункта 1 той же статьи устанавливает аналогичные условия и для ряда случаев разделения или выделения государственных и муниципальных унитарных предприятий. Однако пункт 3 статьи 57 Гражданского кодекса не предусматривает подобные возможности и поэтому фактически отменяет соответствующие положения закона о конкуренции. Конец примечания. Реорганизация существенно затрагивает. Интересы кредиторов юридического лица, коль скоро их должник прекратит свое существование. Поэтому обязательным ее условием является предварительное уведомление кредиторов, которые в таком случае вправе требовать прекращения или досрочного исполнения обязательств реорганизуемого юридического лица и возмещения убытков. В скобках статья 60 Гражданского кодекса. Ликвидация юридического лица – это способ прекращения его деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке правоприемства к другим лицам. Гражданский кодекс содержит развернутый перечень оснований ликвидации юридических лиц, которая, так же, как и реорганизация, может носить как добровольный, так и принудительный характер. В добровольном порядке юридическое лицо ликвидируется по решению его участников или органа юридического лица, уполномоченного на то учредительными документами. Типичными основаниями добровольной ликвидации являются нецелесообразность дальнейшего существования юридического лица, истечение срока, на который оно было создано, достижение или, напротив, принципиальная недостижимость уставных целей организации. Примечание второе. Часть 1 пункта 2 статьи 61 Гражданского кодекса предусматривает еще одно основание добровольной ликвидации – признание судом недействительной регистрации юридического лица. Такая позиция законодателя вызывает недоумение. Ибо если соответствующее решение суда вступило в силу, то участники организации обязаны ему подчиниться. Значит, в этом случае ликвидация производится на основе судебного решения о неволе заявления участников. Конец примечания. Принудительная ликвидация проводится по решению суда в случаях, когда деятельность юридического лица осуществляется без соответствующего разрешения лицензии, либо такая деятельность прямо запрещена законом, либо сопряжена с неоднократными или грубыми нарушениями законодательства. Примечание третье. Общественные или религиозные организации, а также фонды могут быть ликвидированы по решению суда за систематическое осуществление внеуставной деятельности, смотрите, часть вторую пункта 2, статьи 61 Гражданского кодекса, а также часть 1, статьи 44 Закона Российской Федерации об общественных объединениях. Логичнее было бы распространить это правило на все организации со специальной правоспособностью. В конец примечания. Для отдельных видов юридических лиц законом установлены дополнительные основания ликвидации. Так, коммерческие организации, кроме казенных предприятий, потребительские кооперативы и фонды могут быть ликвидированы по причине их несостоятельности, банкротства. Страница 142. Для хозяйственных обществ и унитарных предприятий предусмотрено такое основание ликвидации, как утрата имущества, то есть уменьшение стоимости чистых активов предприятия ниже уровня минимального размера уставного капитала. И в том, и в другом случае ликвидация может производиться как добровольно, так и принудительно. Порядок ликвидации юридического лица урегулирован статьями 61-64 Гражданского кодекса и состоит из следующих этапов. Первый. участники организации ее уполномоченные органы или суд принявшие решение о ликвидации назначают ликвидационную комиссию или единоличного ликвидатора определяют порядок и сроки ликвидации ликвидационная комиссия принимает на себя все полномочия по управлению юридическим лицом второй ликвидационная комиссия публикует в прессе сообщение о ликвидации юридического лица о порядке и сроки заявлений претензий кредиторами Этот срок не может быть менее двух месяцев. Выявляет всех кредиторов и уведомляет их о ликвидации, взыскивает дебиторскую задолженность юридического лица. Третий. Ликвидационная комиссия оценивает состав кредиторской задолженности, принимает решение об удовлетворении, отклонении, выявленных требований и составляет промежуточный ликвидационный баланс. Четвертый. В соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, Удовлетворяются законные требования кредиторов, причем выплаты производятся в порядке очередей, установленных статьей 64 Гражданского кодекса. Если денежных средств организации недостаточно для расчетов с кредиторами, ликвидационная комиссия продает имеющееся имущество с публичных торгов. 5. После погашения кредиторской задолженности ликвидационная комиссия составляет окончательный ликвидационный баланс. и распределяет оставшееся имущество между участниками юридического лица, если иное не следует из законодательства или учредительных документов организации. Все документы, оформляющие ликвидацию, передаются регистрирующему органу, который на их основе вносит соответствующую запись в единый государственный реестр юридических лиц. С этого момента деятельность организации считается прекращенной. Особенности ликвидационной процедуры в случае несостоятельности, банкротства юридического лица установлены Федеральным законом о несостоятельности, банкротстве и рядом других нормативных актов. Примечание 1. Федеральный закон о несостоятельности, банкротстве от 8 января 1998 года номер 6 ФЗ, Собрание законодательства Российской Федерации 1998 номер 2, статья 222. Смотрите также Федеральный закон о несостоятельности, банкротстве кредитных организаций. от 25 февраля 1999, номер 40 ФЗ, собрание законодательств 1999, номер 9, статья 1097, конец примечания. Страница 143, параграф 3, вида юридических лиц. Основание классификации юридических лиц. Будучи весьма сложным по своей природе правовым явлением, юридическое лицо может рассматриваться в самых различных аспектах. Поэтому и различных классификаций юридических лиц может быть тем больше, чем шире перечень юридических лиц и чем значительное отличие одних организаций от других. Примечание первое. Интересное сравнительно правовое исследование понятия и видов юридических лиц, в первую очередь коммерческих, в российском и американском гражданском праве содержится в работе. Сыроедова ОН. Акционерное право Соединенных Штатов Америки и России. Сравнительный анализ. Москва 1996. Конец примечания. Ценность любой научной классификации заключается в систематизации знаний о предмете, без которой невозможно ни дальнейшее развитие, ни применение этих знаний. Однако построить адекватную систему знаний из-за разрозненных фактов можно только на основе правильно выбранных критериев, отражающих наиболее существенные взаимосвязи, отношения, свойства, предмета. Место, которое юридические лица занимают в системе имущественных отношений общества, своеобразие преломления в этом правовом институте, фундаментальных экономических категорий позволяют определить наиболее важные основания их классификации. Социальная ценность института юридического лица воплощается прежде всего в той полезной нагрузке, которую он несет обществу, то есть в его функциях, которые также влияют на систематизацию юридических лиц. Наконец, особенности законодательного нормирования правового положения юридических лиц позволяют сформулировать ряд практически важных классификационных критериев. Примечание второе. Об основаниях классификации и классификациях юридических лиц смотрите также. Гражданское право, учебник в двух томах, под редакцией е. А. Суханова, том 1, Москва, 1993, страницы 86-90. Конец примечания. Формы собственности. В зависимости от формы собственности, лежащие в основе юридического лица, выделяются государственные и частные, негосударственные, юридические лица. К числу государственных, в широком смысле, то есть включая и муниципальные, относятся все унитарные предприятия, а также некоторые учреждения. Значение такого деления становится понятным, если учесть, что государственные юридические лица, даже коммерческого характера, с необходимостью должны преследовать общегосударственные интересы, чем и обуславливается специфика их правового регулирования. В данной классификации можно усмотреть прямую аналогию – принятым за рубежом делением организаций на юридические лица публичного и частного права. Цели деятельности. Коммерческие и некоммерческие организации разделяются по тому, каковы основные цели их деятельности. Извлечение прибыли, а также ее распределение между участниками, либо иные цели, не связанные с предпринимательством. Страница 144. По общему правилу некоммерческие организации вправе осуществлять предпринимательскую деятельность лишь постольку, поскольку это необходимо для достижения их уставных целей. При этом они не вправе распределять полученную прибыль между своими участниками. В скобках пункт 1. Статьи 50 Гражданского кодекса. Примечание 1. Смотрите также. Гражданское право России. Курс лекций. Часть 1. под редакцией О.Н. Садикова. Москва. 1996. Страница 61-62. Профессор В.А. Рахмелович справедливо отмечает, что Гражданский кодекс недостаточно четко разграничивает коммерческие и некоммерческие организации. Однако если такое разграничение, как предлагает автор, оставить на усмотрение налогового законодательства, а фактически фискального чиновника, то вскоре все юридические лица в России станут коммерческими по вполне понятным причинам. Конец примечания. Состав учредителей. В зависимости от состава учредителей можно выделять юридические лица, учредителями которых могут выступать только юридические лица, союзы и ассоциации, только государства, унитарные предприятия, государственные корпорации или же любые, за отдельными исключениями, субъекты права, все остальные юридические лица. Характер прав участников. Различный характер прав участников в отношении имущества юридического лица позволяет выделить, Организации, на имущество которых учредители имеют право собственности или иное вечное право, государственные и муниципальные и унитарные предприятия, а также учреждения. Организации, в отношении которых их участники имеют обязательственные права, хозяйственные товарищества и общества, кооперативы, некоммерческие партнерства, государственные корпорации. Примечание второе. Отнесение государственных корпораций к числу юридических лиц, в отношении которых участники имеют обязательственные права, носит предположительный характер. К сожалению, статья 7.1 Федерального закона о некоммерческих организациях от 12 января 1996 года, с изменениями от 26 ноября 1998 года и 8 июля 1999 года, Собрание законодательства Российской Федерации 1996 номер 3, статья сорок 1998 номер 48, статья 5849, 1999 номер 28, статья 3473 не дает никакой информации для ответа на вопрос о взаимоотношениях государственных корпораций с их учредителем. Конец примеча. Организации, в отношении которых их участники не имеют имущественных прав. Общественные объединения, религиозные организации, фонды, объединения юридических лиц, и автономные некоммерческие организации, Объем вечных прав организации. В зависимости от объема прав самого юридического лица на используемое им имущество можно различать. Юридические лица, обладающие правом оперативного управления на имущество, учреждений и казенные предприятия, юридические лица, обладающие правом хозяйственного ведения на имущество, государственные и муниципальные и унитарные предприятия, кроме казенных, юридические лица, обладающие правом собственности на имущество, все другие юридические лица. Страница 145. Личное или имущественное участие. Хозяйственные товарищества и общества можно квалифицировать по тому, что более важно для участников – объединение их личных усилий для достижения предпринимательских целей товарищества или объединение капиталов общества. Наряду с этим по степени увеличения предпринимательского риска участников Хозяйственные общества и товарищества могут выстраиваться в следующую цепочку. Полное товарищество, товарищество на вере, общество с дополнительной ответственностью, общество с ограниченной ответственностью, акционерное общество. Порядок образования. Порядок создания юридического лица также может выступать в качестве критерия классификации. В таком случае юридические лица делятся на образуемые в разрешительном или нормативно-явочном порядке. Учредительные документы. По составу учредительных документов разграничиваются договорные юридические лица, хозяйственные товарищества, договорно-уставные общества с ограниченной или дополнительной ответственностью, ассоциации, союзы, а также уставные юридические лица. Примечание первое. Отчасти эта классификация подрывается появлением государственных корпораций, которые действуют вообще без каких-либо учредительных документов. Их роль выполняет закон, которым учреждается соответствующая государственная корпорация. Конец примечания. Членство, традиционным для доктрины пандектного права, Германия, Швейцария, является развлечение корпораций, союзов и учреждений. Корпорации характеризуются наличием членства общей для многих участников цели, независимостью своего существования от смены участников. Учреждения, напротив, обычно создаются одним учредителем, который и сам определяет и цели юридического лица, и состав имущества, необходимые для их достижения. Конец четвертой дорожки второй кассеты.